Глава 29 Капитан стоял перед пятеркой пассажиров, как сержант перед новобранцами. Все уже переоделись в комбинезоны, потому что холодать начало еще сутки назад. А теперь и вовсе стоял лютый дубак. Вероника надеялась на две вещи. Первая, что на берегу ветер будет слабее. И вторая, что добравшись до станции, она завернется во все имеющиеся там одеяло. да так и просидит в каком-нибудь теплом углу до самого отъезда. Прежде чем вы сойдете на берег, дамы и господа, я должен рассказать вам о правилах поведения на шестом континенте. Капитан говорил на английском. Вероника понимала его через два слова на третье. Впрочем, ей очень помогал планшет, который она держала в руках. Несмотря на то, что он уже начал подглючивать от холода, распознавал и переводил вполне сносно. Без особого письменного разрешения запрещено что-либо вывозить из Антарктиды. Растения, животных, части зданий и сооружений, образцы пород. Прикасаться к животным, пугать их, фотографировать со вспышкой запрещено. Ветер трепал густую с проседью бороду капитана. Видимо, классический образ бородатого полярника – это должно быть не просто дань моде, и не показатель того, как трудно в Антарктиде с бытовыми удобствами. Борода скорее насущная необходимость для защиты нижней части лица от холода и ветра. Помимо бороды, капитан носил еще и специальную флисовую маску, закрывающую лицо до самых очков. Очки с защитными стеклами тоже плотно прилегали к лицу. Сейчас капитан снял очки, маску опустил вниз. Это для того, чтобы вы запомнили, как я выгляжу, господа! В полном снаряжении все обитатели станции, на которую вы направляетесь, похожи друг на друга, словно братья-близнецы. Должно быть, это была стандартная шутка, чтобы ободрить пассажиров. Пассажиры вежливо посмеялись. Сейчас Вероника спрятала лицо, снабженное такой же, как у капитана Маской, еще и в шарф. Комбинезоны и куртки у всех пассажиров были одинаковые, ярко-оранжевые. Различать друг друга можно было по шарфам. Шарфы специально взяли разные. У Вероники был красный, у Тимофея зеленый, у Габриэла фиолетовый, у Брю синий. Лоуренс отличался от всех. Его одежда была ярко-красной, а шарфа он не надел вовсе. Вероника с первого взгляда окрестила рыжеволосого Лоуренса рыжим мудаком. И с каждой минутой, проведенной в его обществе, все больше убеждалась, что первое впечатление ее не обмануло. «Запрещено бросать мусор! Все, что вы привезли с собой на континент, вы обязаны увести с собой! Это же касается отходов жизнедеятельности!» Капитан сделал паузу, поскольку точно знал, что сейчас последует вопрос. И не прогадал. «Простите, что?» «Шутка! Но только наполовину! Содержимое биотуалетов, имеющихся на станции, где вы будете жить...» Вывозится организованно. На случай, если вам придется справлять нужду вне станции, вас проинструктируют уже на месте. Я хочу, чтобы вы поняли, Антарктида это не то же самое, что зима в вашем родном городе. Это отдельный мир со своими правилами и законами. И мир этот не любит чужаков. Особенно чужаков с гонором и амбициями. Лучшее, что вы можете сделать, постараться остаться незамеченными этим миром. Уже очень скоро вы сойдете на Землю. Перед этим вам придется продезинфицировать свою обувь, чтобы не занести какую-либо органику. Кроме того, я обязан предупредить, что если у вас есть с собой какие-либо животные, их придется оставить на корабле. У Вероники не было никаких животных. Ни с собой, ни дома. Но с каждой новой строчкой на экране планшета настроение ее падало все сильнее. Ничего себе туристическая поездочка, чтобы развеяться. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Прыжок на месте расценивается, как попытка улететь. Вероника обменялась взглядами с брю, и ей почудилось полное понимание в глазах этой нелюдимой девушки. Конечно, анонимок тут не будет. Однако, чем, черт побери, хуже было бы в Турции или в Таиланде, В любом месте, где тепло, можно сфотографировать все, что хочешь. Покупать сувениры, тискать добродушных животных. Ткнув пальцем в экран, чтобы очистить поле ввода, Вероника увидела, как медленно тают буквы и поспешила убрать планшет в широкий карман куртки. Пусть погреется. Тим, если надо, переведет, что говорят остальные. Впрочем, кто бы со мной вообще разговаривал? Брю, поймав взгляд Вероники, кисло улыбнулась. Вероника ответила тем же.